Сдрогнул Петро. Э, да как горит! — заревел он, пересыпая на руку червонцы. «Хе -хе, да как звенит! А ведь и дело только одного потребует за целую гору таких цацек. — Дьявол! — закричал Петро. — Давай его! На все готов. Хлопнули по рукам. — Смотри, Петро, ты поспел как раз пору. Завтра Ивана купала. Одну только эту ночь в году и цветет папоротник.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 Десять раз на день случается, видишь, это зелье. Ну, какое ж тут диво! Не вздумала ли дьявольская рожа посмеяться? Глядь, краснеет маленькая цветочная почка, и как будто живая движется. В самом деле чудно. Движется и становится все больше, больше.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 Подумал Петро и протянул руку. смотрит, тянутся из-за него сотни мохнатых рук также к цветку, а позади его что-то перебегает с места на место. Зажмурив глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался в его руках. Все утихло, на пне показался сидящим басаврюк, весь синий, как мертвец. Хоть бы пошевелился одним пальцем. Очень недвижно уставлены на что-то, видимое ему одному только. Рот в половину разинут, и не ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно. Но вот послышался свист.